Центральная площадь Милана Пьяцца Дуомо осмотр исторического центра, мы с вами начнём от Пьяцца Фонтана, откуда пройдём к знаменитому Миланскому собору, напротив которого стоит дом очень известного в средневековье человека, канонизированного впоследствии в святые, миланского архиепископа Карло Баромео, прославившегося во всей тогдашней Европе самоотверженной борьбой с чёрной смертью, чумой. В духовной жизни средневековой Италии этот человек играл очень большую роль. В Вене в честь него назван один из самых красивых соборов Карлскирхен. Этот же Карл Баромео был инициатором установки по всей христианской Европе памятников Деве Марии, победительнице чумы, называемых в народе чумной столб. Очень красивые обелиски, хотя и чрезмерно перегруженные декором и ангелами. Слева от портала на доме архиепископа, что стоит напротив апсиды собора, сохранился старинный герб герцогов Висконти огромная змея, пожирающая человека. По легенде, один из рыцарей рода Висконти привёз его вместе с трофейным отнятым у сарацина щитом из второго крестового похода. Во время нашего пребывания в Ломбардии мы будем постоянно встречаться с этим грозным знаком, закрепляющим власть Висконти и Милана над различными городами, и в маленьком Бергамо, и в завоёванной Падуе, и в Вероне, и в Комо, и ещё много где. Саму площадь Дома, без преувеличения, можно назвать даже величественной. Так вздохновенно возносится ввысь с её огромного каменного поля, со своей приподнятой паперти, кружевной бело мраморный собор, от красоты которого даже пошатнулся конь под итальянским королём объединителем Витторио Эмануэле II, скачущим посреди площади. Скульптор Эрколо Роза, 1896 год. Можно предположить два исторических момента, которые символизирует эта скульптура. Торжественный въезд в Милан короля в компании со своим другом, французским императором Наполеоном III, в моменты освобождения Милана от австрийцев 8 июля 1859 года. Или другой случай, когда спустя почти 20 лет, уже сильно погрузнёвший король открывал первую в Европе галерею Пассаж своего же имени, находящуюся справа от дома. Правда на открытие галереи монарх прибыл уже не на лехом коне, а неспешно и величественно, как подобает королевским особам, вышел из кареты. Сразу по своему завершению эта великолепная галерея, олицетворявшая начинающуюся на континенте Belle Époque, стала прообразом всех последующих пассажей в просвещённой Европе. а затем и в России. Вспомните знаменитый петербургский пассаж, московский ГУМ, Одессу и так далее. В течение 12 лет, строя галерею с 1865 по 77 год, талантливый балонский архитектор Джузеппе Менгони, прекрасно чувствовавший ансамбль, перепланировал за одну и всю площадь. перепланировал заодно и всю площадь, в результате чего она и приняла сегодняшний парадный вид. Поскольку Менгони был из Болоньи, он и выстроил на площади близкие ему по духу прекрасные аркады, которыми так богата его Альмаматер, где можно насчитать целых 46 км аркад. А годы учёбы в Париже дали ему идею крытого торгового пассажа со стеклянной крышей. Так возник современный ансамбль Пьяцца Дома. Через полсотне лет к нему были прибавлены усилия архитекторов периода фашизма, отнюдь не являвшегося в Италии тридцатых годов бранным словом, которые раскрыли на площадь улицу Марконе. Да-да, того самого, двумя классическими дворцами древнеримского толка, пропилеями. 1939 год. с балкона одного из которых любил выступать перед народом любимец толпы Бенито Муссолини начавший свою деятельность в Милане в роли редактора газеты Итальянских социалистов Аванти 1912 год и закончившей свой миланский период походом на Рим 32 октября 1922 года Город блестящего начала карьеры Дуччи явился и свидетелем его печального, даже мрачного конца. 30 апреля 1945 года его тело вместе с телом бесконечно преданной ему любовницы Клоретты Петаччи, которая во время расстрела закрыла Дуччи собой, сами же итальянцы повесили на площади Делуретто за ноги, вниз головой. Древние итальянские обычаи по отношению к предателям Кто кого предал, теперь разобраться трудно. А нам с вами остаётся любоваться прекрасной и гармоничной площадью, которая ещё лучше будет видна сверху, с крыши собора, где мы с вами побываем завтра.